Глава 6 Алена. Я растерянно оглянулась, ища на всякий случай поддержки в лице родственников. Но семья смотрела на меня весьма озадаченно. Ни у кого из них не ловит сеть у нас дома. Так было круглый год, и обычно они ходят к Николаю, владельцу небольшого магазинчика, чтобы позвонить кому-нибудь. Видимо, они все поголовно решили, будто я обозвелась супермощной спутниковой тарелкой, И теперь день и ночь сижу в интернете, причем тайна от них. На деле все обстояло совсем не так. И кто дернул Вальку за язык, спрашивается. — Только вчера я нашла на чердаке местечко, где на одну полосочку ловит, — сдалась я. — Хорошо искала, видимо, — покачала головой мама. — И ты молчала. Михаил сразу позабыл обо всей своей вежливости и, кажется, разозлился не на шутку. Мне же всего лишь нужно было позвонить другу. Меня бы тут давно не было. — Ален, спасибо, что молчала, — шепнула мне Валька. — Вы же так хотели, чтобы я уехал, Алена Викторовна. Почему не сказали, что вас ловит сеть? — Действительно, почему? А потому что у меня совершенно вылетела из головы та злосчастная полосочка. Я бросила сообщение Вальке и сразу ушла, потому что бабуле надо было помочь. А потом подготовка к Новому году, украсить дом, порезать салатики, выбрать новогодний фильм для семейного просмотра. Фильм особенно был необходим, потому что если дядю Женю и дядю Юру не усадить перед телевизором, они нам устроят спектакль наяву. Ничего удивительного, что я забыла. Но это какое-то глупое оправдание. Никто мне не поверит, а Михаил в первую очередь. И вообще, почему это он тут злится на меня? Ничего я ему не должна и полосочкой делится тоже. — А вы не спрашивали, — скрестила руки на груди. — Я не спрашивал. — Я! Михаил аж покраснел от возмущения. — Кажется, ему это совсем не свойственно. Он производит впечатление такого уравновешенного мужчины, спокойного и рассудительного. С одной стороны, приятно, что мне удалось вывести его из себя. А с другой? — У меня не спрашивали. Может, у кого-то другого и спрашивали, я не знаю». Михаил аж до речи потерял, уставился на меня потрясенно. Остальные мои родственники, наблюдающие за этой сценой, почувствовали себя неловко. «Ну, давайте пить чай!» – хлопнула в ладоши моя бабушка. «Как хорошо, что это сказала она. Все ее любят, в том числе и Михаил». «Сейчас чайку с малинкой всем налью. Чай – это отлично!» Поддержала Валька к моему облегчению. А то мы с папой, с Мороза. «Проходите все в гостиную», распорядилась моя мама. «Сейчас мы чай организуем». «Но чай так чай». Я развернула, чтобы пойти вслед за остальными. «Алена Викторовна». Замерла, как вкопанная. Медленно обернулась. Михаил, кажется, стремился вернуть себе остатки самообладания. Он даже попытался улыбнуться, но вышло как-то пугающе. «Покажите, где ловит сеть!» Он достал телефон из кармана. «Мне надо позвонить. Пожалуйста!» Последнее слово далось ему с трудом. Все уже ушли, только Валька а озадаченно замерла в дверях и смотрела на меня вопросительно. Кивнула ей. «Все равно Михаил не отвяжется?» «Идемте!» Развернулась в сторону лестницы. О, а я с вами пойду. Никто ж не против! вмешалась Валька. Так ты ж замерзла! Припомнила ей ее же слова. Глупышка, но ну не мерзнут такие горячие девушки, как я. Я с улыбкой покачала головой. Вали, правда, было нечто яркое и привлекательное, особенно для наших деревенских парней. Но последний год встречается с Тимуром, милым парнем из города. Только кажется. Перешагнув порог этого дома и увидев Михаила, Валька напрочь забыла про беднягу Тимура. Мы втроем отправились на чердак. Я, недовольная наличием мошенников в доме, развеселая Валя и чудом сохраняющий остатки самообладания Михаил. Может, я и правда с ним слишком жестоко? В конце концов, даже мошенники имеют право встретить Новый год нормально, а до него всего-то пару часов осталось. С другой стороны, при чем тут вообще я? Первый раз он упал из-за барсика. Второй раз и за двери. Просить я забыла. А про курицу? Да кто была всего лишь невинная шутка? И чего он злится, не понимаю. На чердак вела тяжелая деревянная лестница с перекладинами. Туда без особой на то причины никто не забирается. Во-первых, лестница не то, чтобы надежная. Не удивлюсь, если она сломается под невезучим Михаилом. Во-вторых, Там у нас живет домовой, ну так бабушка говорит, и тревожить его не разрешает. Я, естественно, не верю ни в каких домовых. Михаила мы с Валькой пропустили вперед. На удивление он достиг верх успешно. Ого, какая тут атмосфера!» Восхитился он, когда мы с Валей залезли вслед за ним. «Холодрыга, вы хотели сказать!» – поправила его Валька. На чердаке правда было холодно. Тут помещение было утеплено слабо. А что касается атмосферы, то старинные вещи, винтажные детские игрушки и швейная машинка бабушки, подаренные ей лет пятьдесят назад, и на меня всегда производили впечатление. Тут уютно, особенно летом, когда холодный ветер не дует из каждой щели. Собственно, поэтому я сюда и забралась. Хотела побыть наедине, отдохнуть от своего неугомонного семейства. Осить эскалат безделье. Ну и где тут у вас ловит сеть? спросил Михаил, растерянно глядя в свой телефон. И хоть меня так и подмывало ответить, что, мол, мошенникам не помогаю, я решила, что хватит испытывать его терпение. У окна! Я кивнула на небольшое окошко. Он подошел к окну и начал вытягивать руку с телефоном, принимать разные позы и трясти злосчастное устройство, которое никак не хотело ловить сеть. Если бы все было так просто. Руку надо вытянуть под определенным градусом и держать так все время. — Выше поднимите, подсказала я. — Как все сложно, покачала головой Валька. — Почему вам никак вышку не поставят? — Вышка есть, ответила я но тут в радиусе нескольких километров не ловит». «Почему?» «Не знаю. Может, летающая тарелка в лесу упала?» — пожала плечами я. Михаил бросил на меня скептический взгляд, затем опять принялся махать руками. «Вы не торопитесь. Новый год встретим тут», закатила глаза я. «Не ловит. Это очередная ваша шуточка, Алена Викторовна?» «Алена Викторовна уже успела довести мужика?» прокомментировала Валя. Толкнув ее в бок, я со вздохом пошла на помощь Михаилу. Взяла его руку с телефоном за запястье и начала направлять в сторону окна, пытаясь поймать сеть. «Вы мне руку оторвете», — прозвучал его сиплый голос совсем близко. Повернула голову и столкнулась с его глубоким взглядом. Как мы оказались так близко? Вблизи он вовсе не был похож на мошенника. А аромат его парфюма был таким сладким. Дин! Это Михаилу пришло сообщение. Радости его не было предела, хоть ему и приходилось вытягивать руку высоко над головой. Сразу стал кому-то звонить, друзьям, очевидно. А я вдруг почувствовала себя странно смущенной. Так и ощутила, как загорели щеки. Еще не хватало, чтобы Михаил заметил. Я поспешила ретироваться с чердака. Отправила свою комнату на втором этаже. Валька за мной. Пропустив ее вперед, я плотно закрыла за нами дверь. А я все видела. Реакция Вальки не заставила себя долго ждать. Как тут оказался, красавчик-миллионер? А ну расскажи мне все, каждую мелочь. Миллионер. Ойли, возразила я. Мошенник. Вот он кто. Да ты часы его видела. Стоит, небось, как весь ваш дом. «А с каких это пор ты стала разбираться в часах?» – парировала я. «То, что они блестят, еще не значит, что они стоят миллион». «Какой мошенник, Алена! Опять ты за свое! Забудь уже тот случай с сумкой! Ей мужика, да к тому же такого шикарного, в дом заносит! Не иначе, как чудо новогоднее! А она – мошенник! Ну, не дура ли? Миллионер он там или мошенник, или еще кто, меня не интересует. Смотрит на меня свысока». Поэтому называет по имени отчеству. Это он и смехается так надо мной, возразила я. Да брось, а то я не видела эти ваши переглядки. Больно надо мне с ним переглядываться, возмутилась я. Ну, Валька, фантазерка. Стану я еще мошеннику глазки строить. Новый год встретит и уедет. Вот и хорошо. Скучно это? Вздохнула Валька. Ну, нет, с Аленой Викторовной не соскучишься. Послышалось из-за двери. Я вскочила на ноги и бросилась к двери. «Сколько ты слышал?» Набросилась на Михаила. «Одну фразу!» Поспешил оправдаться он. «Только говорить закончил!» Показал свой телефон. «А что такое? Не меня ли обсуждали?» «Я прямо задохнулась от возмущения!» «Вас! Кого же еще? Валентина должна знать, что в доме мошенник!» «Опять мошенник!» — Алена Викторовна, когда же вам уже надоест? — Я иду пить чай, — отрезала я и сделала шаг вперед. Михаил не поспешил убраться с моего пути, поэтому я снова оказалась к нему слишком близко. — Разрешите? — И чего мой голос вдруг изменился? — Конечно. — Михаил сделал шаг в сторону. — Идемте все пить чай. Все равно я остаюсь до завтрашнего утра. Хоть ночи новогодние, Утро все равно наступит быстро. Надо только пережить этот праздник. Но почему мысль о том, Что он скоро уберется во свояси Меня совсем не порадовала?